на коричневые кровавые. Пластиковых бутылок тогда совсем еще не было. Люди подолгу стояли с на наполненными пустой стеклянной тары. Очередь довольно громко позвякивала и тихо переговаривалась. Было душно. Моя мама терпеть не могла эту винноводочную очередь. Она стояла здесь только по крайней необходимости, с напряженным выражением лица. И я ее понимал. В этой очереди всегда были очень сильные запахи, иногда очень сильные выражения, от которых я мучительно краснел. Тогда мама принималась отчитывать кого-то чуть дрожащим от гнева голосом, а меня отсылала постоять на улице или возле кондитерского отдела. Происходило так. — Ну, как вам не стыдно? — говорила мама. — Тут же дети. Пьяницы, как правило, несколько тушевались, но самые напористые сразу начинали давать отпор. — А что, дети? Что, дети? — кричали они, распихивая всех скромно тушующихся локтями. — Что ж теперь, слово сказать нельзя? Уж и тут слово сказать нельзя. Думаете, ваши дети таких слов не знают? Тогда нечего их сюда приводить. Будет раздеть свои порядки устанавливать. Мама бледнела, но держалась твердо. — Вы на меня не кричите, — твердо говорила мама. — Хотите, чтобы я милицию вызвала? Очередь нехорошо затихала и начинала глядеть на маму очень враждебно. Начинался сильный ропот, гневные выкрики, и какой-нибудь самый нервный пьяница уж пробирался поближе, чтобы высказать самое наболевшее, как вдруг продавщица из-за прилавка перекрывала этот ропот и нервный шум страшным зычным голосом. — А ну, тишина! Работать не дают! Вам чего, гражданочка? Давайте я вам без очереди отпущу! Впрочем, такое случалось крайне редко. Порядок в самой очереди все-таки соблюдался. Гораздо хуже было с порядком в плохо освещенных местах, возле прилавка или на углу, у выхода из магазина или страны заднего двора с улицы Замарена. Там вечно стояли мелкие группы возбужденных людей, которые нервно пересчитывали деньги, о чем-то спорили, сильно махали руками. Мама очень боялась ходить мимо этих мелких групп, особенно в темноте. «Как дадут по голове, и помолиться не успеешь!» — в сердцах говорила она, когда темными весенними вечерами мы с ней шли домой, купив в пьяном магазине что-то по крайней необходимости. Но миновать этот проклятый магазин нам обычно никак не удавалось. Ведь он был дежурный и работал до десяти вечера, а все остальные магазины только до семи. Но вот именно в дежурном надо водку продавать, — сердилась мама. А мне, как я уже говорил, почему-то нравилось ходить с мамой именно в этот отдел и в этот магазин. Почему-то я этих пьяниц почти нисколечко не боялся, если только совсем чуть-чуть. Зато и таких людей я нигде и никогда больше не видел. Описать их в нескольких строчках, конечно, совершенно немыслимо. Ведь некоторые писатели тратят на это целую жизнь. А у меня такой возможности нет, да и такого желания тоже. Опишу поэтому лишь два коротких эпизода, в которых я сам принимал некоторое участие. Однажды, выходя темным весенним вечером из пьяного магазина, мы с мамой решили поднять земли человека. Из головы у него сочилась кровь, и мама вдруг испугалась, что он помет. Между тем, действительно, человек лежал на асфальте совсем как мертвый. Что тогда стараться, если он же умер? Как-то нехорошо помню, подумал я. Мама стала трясти этого слегка помертвевшего гражданина за плечо. «Гражданин!» — кричала она. «Товарищ, друг, эй, вы, вставайте, у вас кровь, между прочим, из головы хлещет». Люди входили и выходили, и никто не хотел обращать на героический подвиг мамы никакого внимания. «Не бойся, думаю, что-то я мужа домой тащу!» — горько сказала мне мама. «Вот идиот". Мама подошла к какому-то дядьке и довольно смело сказала, «Помогите поднять! Вон у того человека кровь из головы хлещет!» «Чего?» — сказал человек. И мама отшатнулась. «Господи!» — прошептала она. «Прям не знаешь, куда бежать в такой ситуации. А вдруг правда помрет?» «Пошли, что ли, за милиционером, Лева?» Я молча кивнул. Честно говоря, мне было сильно не по себе. Проще говоря, я боялся. Дул ветер. Мама держала в руках довольно тяжелую сумку с продуктами нашего с папой питания и искала глазами хоть какого-нибудь милиционера. Мимо, если мне не изменяет память, проходила какая-то женщина тоже с сумкой. — Помогите, а? — жалобно просила мама.